Глава двадцать четвертая. За стеной. План был рискованный, но даже эльфы его приняли после недолгих обсуждений. Количество пришельцев росло с каждым часом. Их уже сейчас сдерживали с трудом еще немного, и они прорвут все защитные периметры, распространятся дальше, нападут на мирных жителей. А уж если доберутся до древа, то получат такой мощный источник, что о закрытии портала можно будет забыть. К тому же опять страдали эльфийские леса, а эльфы, казалось, чувствовали гибель каждого дерева, по лицам некоторых текли слёзы. Они жили в единстве с природой и слышали в шелесте листвы гораздо больше, чем мы. Не знаю, как общались между собой пришельцы, но эльфы могли дотронуться до ствола и узнать, что происходит в любом месте лесов. Именно так, наверное, и нашёл меня Диналь. а может не меня, а просто человека в опасности. И о том, что людям сражаться в лесах тяжелее, Дьен тоже не соврал. Здесь готовились и к нашему вторжению в том числе. Растения людей не любили. Стоило сойти с тропинки, как ноги цеплялись даже за безобидные на первый взгляд травинки, а корни под ногами и вовсе будто оживали, становясь скользкими и изворотливыми». Эльфы пообещали договориться со своими лесами, но всё же попросили людей держаться ближе к ним и вглубь ни в коем случае от них не заходить. Звучало очень убедительно и немного пугающе. Сильных и опытных магов отправили закрывать портал. Студентов отдали на помощь эльфам, которые вроде как и сами обещали справиться, но всё же от поддержки отказываться благоразумны не стали. Инструктаж от Тираса был привычно краткий и ёмкий. Без необходимости не лезем, в обороне не отсиживаемся, перед эльфами его седины ни в коем случае не позорим. Вот, в общем-то, и всё, чем напутствовал нас преподаватель, отправляющийся в самое пекло. Напоследок я почувствовала пристальный взгляд и обернулась, с удивлением заметив Стивена, которому предстояло быть среди тех, кто закрывает портал. Логично. Он провёл два с лишним месяца на северных рубежах, Где ледяные тролли постоянно проверяют людей на прочность. Боевого опыта он там набраться успел. И сейчас провожал меня взглядом. Я не удержалась и кивнула ему в знак поддержки. Не хотелось вспоминать былые ссоры и обиды перед лицом такой опасности. Кто знает, встретимся ли мы ещё. Стив кивнул мне в ответ, на его губах промелькнула улыбка облегчения. Кажется, он думал о том же. А как только я ступила на тропинку, тут же наткнулась взглядом на Джиналя, видимо, всё это время наблюдавшего за нами. Только он, стоило нашим глазам встретиться, сразу развернулся и так быстро скрылся из виду, словно его и не было. Уверена, и здесь без особой магии лесов не обошлось. Я посмотрела на ветки, сомкнувшиеся за ним, и твёрдо для себя решила: если мы выживем, то я обязательно с ним поговорю ещё раз. Пока не знаю, что скажу, но точно поговорю. Осталось отбиться от иномирных тварей и устоять. Оборонительный рубеж эльфов напоминал сплошную и совершенно непролазную стену, сплетённую из деревьев с необъятными стволами и колючего кустарника, раздвинувшегося и пропустившего нас, а после сомкнувшего ветки так плотно, что сквозь них не пролез бы и прутик. Здесь нас встретил другой лес, оправдывая название государства Эльфийские леса. Действительно, это место разительно отличалось от того, что мы успели увидеть. Его краски были еще насыщеннее, все вокруг сияло под таким ярким солнечным светом. Пышные ветви свисали почти до земли, напоминая шикарные локоны, пусть и зеленые. Где-то все закрывали цветы, вытесняя листья, где-то листочки отдавали голубизной, где-то серебрились. От такого многообразия красок закружилась голова, и я словно потерялась в пространстве. Жаль. Как же жаль, что нас привели сюда такие обстоятельства. Вот бы спокойно погулять здесь несколько часов. Я огляделась вокруг, заметив, что остальные люди также с открытыми ртами разглядывают окружавшее нас великолепие. Эльфы не торопили, возможно, им было приятно наше восхищение, а возможно, они хотели чтобы мы больше прониклись красотой лесов и ещё сильнее стремились их защитить. На деревья скомандовал кто-то из эльфов, и я заметила, как они ловко вскарабкались по ветвям, как по верёвочным лестницам. Нам с не привычки так забраться удалось далеко не сразу. Всем приятнее было, что эльфы без всяких насмешек помогли подняться на удобные, широкие, а главное, плоские ветви, окружённые ветками потоньше. на манер перил или плетённого ограждения. Упасть отсюда надо ещё постараться, и это обнадеживало. А ещё обнадеживало то, что Дьеналь как-то не взначай оказался недалеко от моей группы. И пусть на меня он по-прежнему не смотрел, я чувствовала протянувшуюся между нами нить, пока тонкую, готовую оборваться от любого неосторожного слова или действия, но она определённо была. И это дарило надежду. Рышельцы идут к нам, их больше не сдерживают в предлесье, раздался высокий голос эльфа, заставивший отвлечься от неуместных сейчас размышлений и собраться. В голове мелькнула мысль, что эльфы переговариваются на всеобщем. Иногда кто-то забывался, переходя на родной и непонятный нам, но его тут же поправляли. Вроде незначительная деталь, но такое единство во всём было важно. Приятно, что мы можем стоять плечом к плечу. и не оглядываться на накопленные веками противоречия и говорить на одном языке это из хорошего из плохого твари нещадно уничтожали лес причиняя эльфам едва ли не физическую боль на это было страшно смотреть кто-то садился не в силах устоять на ногах кто-то стирал текущую ручьём кровь из носа побочный эффект связи лопающейся сейчас под натиском тварей Вдалеке послышался шум. Иногда в горах возле академии сходили лавины, звук был такой же, и ощущение чего-то страшного и неминуемого тоже. Мы резко собрались, эльфы выпрямились, Джиналь сделал ещё один шаг ближе ко мне, и я решила, что это добрый знак. Выстоим. Впервые у меня появилась возможность разглядеть пришельцев так близко. На картинках они напоминали насекомых. И всё же по строению тела я бы назвала их шестилапыми ящерами, но круглые головы, глаза, жвалы и усики больше похожи на муравьиные. И окрас не у всех был одинаково чёрный. Встречались тёмно-синие, тёмно-зелёные, фиолетовые особи, и они приближались, несмотря на непролазные заросли, вмиг уплотнившиеся ещё сильнее. Магия пришельцев в свою очередь выжигала всё вокруг, не огнём, От них буквально расползалась чернота словно проказа. Только что зелёные деревья сбрасывали потемневшие листья, свежая трава пожухла, а потом и сопрела. Я видела, как за зелёной стеной защиты, которая нас разделяла, собиралось всё больше тварей, но сама стена пока держалась. Держались и эльфы, пусть в их глазах читались боль и скорбь, будто падали не в миг высохшие деревья, а их товарищи. Атака по первой линии. С командовал эльф, чем-то похожий на Эвина Лильнао по повадкам, жестам, поведением. Наверное, сотня другая лет жизни накладывает свой отпечаток. Он коснулся ствола, и я заметила, как с соседнего дерева ему кивнул другой эльф и передал дальше. Мы готовились к единому магическому удару, когда один создаёт заклинание, а другие его напитывают. Кайлус в нашей группе начал плетение общей структуры, которую предстояло заполнить магией. Это должно отбросить тварь и не дать им уничтожить стену. Больше всего твари боялись огня. Проблема в том, что и лес боится огня, а его хозяева во что бы то ни стало стремились не навредить своему дому еще сильнее. Поэтому мы били водой, поражая врагов ледяными копьями, воздухом, атакующим не хуже воды и, С землей снова работали эльфы, создавая ямы и провалы, или наоборот, как в кокон заключая в землю тварей. Мы действовали как никогда слаженно. Магистр Террас уверенно гордился бы нами и утирал скупую преподавательскую слезу. Но пришельцев было много. Слишком много. Они наводнили все пространство впереди — Их магия всё дальше распространялась за пределы зелёной стены, да и стена постепенно засыхала, словно обугливалась, и твари понемногу пробовали её на прочность. Мылкнула мысль: сколько понадобится времени другим магам, чтобы пробиться к порталу, который ни за что не оставит без защиты, и как долго будут его закрывать? Продержимся ли мы столько? Ответом мне стал прыжок твари. Да, они, оказывается, неплохо прыгали. Одна оттолкнулась от своих же погибших товарищей, высокой грудой, лежащей у стены, а затем от самой стены. Ветви спеленали ее раньше, чем это сделали мы, но мелкие желтые цветы тут же начали опадать, а ветки слабеть и засыхать. Добивали пришельца эльфы. Отважная ветвь повисла сухой безжизненной плетью, похожей на сломанную конечность. А за первой тварью пошли и следующие. Мы больше не сражались с теми, кто пока остался за доживающей последние минуты стеной. Чернота практически съела ее, как ржа, а старались не пропустить дальше перемахнувших стену пришельцев. Лишь бы магического резерва хватило. На создание общих заклинаний времени не осталось, и мы просто кидали заклинания одно за другим, не переходя на огненные стихии. Радовало то, что щиты держать не требовалось, Но уже через несколько секунд я этому не радовалась. Сразу две твари, поняв, откуда исходит главная угроза, ударились своей губительной для всего живого магией по нашей ветке. "Прыгаем!" раздался приказ, и я, не задумываясь, перемахнула через плетёное ограждение и откатилась в сторону. Над нами раздался хруст, и недавнее убежище, казавшееся надёжным, с грохотом рухнуло, больно хлестнув меня по плечу и руке. одной из засохших лиан. Вся группа осталась по другую сторону огромной ветки, рядом со мной только эльфы. Идьен тут же встал рядом, почти вплотную. Наши щиты соприкоснулись, а затем слились в один большой, напоминавший мыльный пузырь, и мы невольно переглянулись. Человеческая и эльфийская магия обычно плохо сочетались. Но тут было ни досуждений, и тем более ни до чувств. Пришельцы наводнили всё пространство вокруг. По черневшему ограждению приходил конец, а нам оставалось только отбиваться и любой ценой сдерживать натиск тварей. Возможности оглядываться по сторонам не было. Мы с Дьеном, не сговариваясь по очереди поддерживали наш общий щит и действовали настолько слажено, словно тренировались до этого, то он, то я переходили в атаку, пока второй страховал. Но наши силы постепенно иссякали, а пришельцы казались двужильными. Время словно замедлилось в десятки раз, и возникало жуткое ощущение, будто это никогда не закончится. В какой-то момент мне не удалось создать заклинание, резерв опустел, я вытянула руку, собирая все остатки перед глазами заплясали мушки. Мак всегда может создать последнее заклинание ценой своей жизни. И если выхода нет, то стоит ли бояться? Щит с моей стороны, предостерегающий замерцал. Не надо. Спокойный, как и всегда, голос Дьена и его прохладные пальцы, сжавшие мои, он прижал меня вплотную к себе, растянув свою половину щита на нас обоих. Не отходи. Я осторожно, чтобы не помешать, обхватила его за талию и уткнулась лицом в спину. С закрытыми глазами стало легче. Кажется, мир вокруг нас перестал существовать, щит приглушал звуки и не пропускал чужеродную магию. А когда отовсюду раздались крики, я решила, что это конец и покрепче сжала руки, боясь отпустить Дгена. "Лета", голос эльфа прозвучал удивлённо. "Смотри". Я чуть разжала объятие и выглянула из-за его плеча. Твари прекратили атаку и сбились в одну кучу. Их магия, только что заразой расползавшаяся по лесу, исчезла. Их от неё что-то отрезало. «Портал закрыли!» «Стой здесь», — попросил Дьен, осторожно убирая мои руки, отодвигаясь и вынимая меч. Его резерв тоже был почти исчерпан. Эльфы и люди, кто владел оружием, бросились сражаться с пришельцами. У кого-то еще осталась магия, и они использовали ее для прикрытия своих, создавая щиты от физических атак. Я боялась оторвать взгляд от Дьена, боялась поверить, что это правда. А если это такой обманный манёвр, если они сейчас резко нападут? Во рту появился солёный привкус. Волнуясь, я прикусила губу до крови. Только когда маги, закрывавшие портал, подоспели к нам, чтобы разделаться с оставшимися пришельцами, я поверила, что всё почти закончилось. А потом заметила, как что-то тёмное шмыгнуло и затерялось в кустах. Одна из тварей каким-то образом просочилась и направилась к дереву. Думать было некогда, позвать на помощь невозможно, просто не услышат. Другого выхода я не нашла и сделала единственное, что сочла возможным, кинулась в погоню. К тому же магия немного восстановилась, не уничтожу так задержу. Странно, но местная растительность мне на этот раз не мешала, напротив, кажется, Ветки сами раздвигались, открывая мне путь и не спеша стягать по лицу. Трава под ногами была мягкой и покладистой, она слегка пружинила и при этом подошвы не скользили. Вездесущие корни так и вовсе куда-то исчезли, ни одного не попалось. Зато пришелец копошился впереди, пробираясь через заросли и оставляя за собой широкую чёрную полосу. Ледяной жквал привычно всплыл в голове и тут же сорвался с пальцев. В другой ситуации он бы не оставил от любого существа и мокрого места. Вернее, только его бы и оставил. Но магия едва начала возвращаться, пожалуй, и с ней мне помогал лес. Обычно требовалось несколько часов, здесь хватило от силы получаса. Но нужного эффекта не получилось. Пришелец завырещал на высокой ноте, от которой заложило уши, и развернулся ко мне. На второй ледяной шквал сил не хватило. Мне вообще прощадавалась огненная стихия, и пусть эльфы просили ее не использовать, но сейчас выбирать не приходилось. Один огненный шар создался легко и влетел в осетчатый глаз, вызвав новый истошный визг, второй уже труднее. Но пришелец и не думал умирать, продолжая идти на меня. Магия в ладонях слабо заискрилась, и она не могла умирать. Отзываясь едва едва, и всё же пока она ещё была и даже будто бы воспалялась. Сердце колотилось, отдаваясь грохотом в ушах. Я сосредоточилась, прикрыв глаза, чтобы абстрагироваться от происходящего. Убежать не смогу, пришельцы быстрее, только драться. Соединив ладони, я ощутила между ними мягкое тепло магии. Ветки шелестели совсем близко, но я не обращала внимания. У меня есть лишь один шанс сконцентрироваться и ударить чистой магией. Наименее затратный способ. У них слабое основание шеи, значит, нужно попасть. Я открыла глаза, почувствовав, что расстояние между нами минимальное, и не ошиблась. Пришелец был в нескольких шагах и уже заносил надо мной переднюю когтистую лапу. Ему тоже хватит одного удара. Эта мысль подстегнула. Вдох. И выпад магии на выдохе, рука не дрогнула. Голова пришельца мотнулась, послышался хруст ломающихся позвонков. По инерции он сделал ещё пару шагов, оказавшись точно надо мной и полетел вперёд. На меня. Кто-то толкнул меня настолько сильно, что, кажется, при неудачном приземлении вылетел сустав, а по ощущениям вообще руку сломало. Огромная туша рухнула рядом. туда, где секунду назад стояла я. Я же захлёбывалась воздухом от боли, подтянув колени к груди. Терпи, Сорнат, раздался над ухом голос Тираса, а потом я взвыла. Вправлять руку оказалось ещё болезненнее. Молодец, похвалил преподаватель, поставив меня на ноги и безжалостно хлопнув по плечу. Так и быть, зачту тебе экзамен. Ну спасибо, не сдержалась я, даже не боясь нарваться на гнев магистра. «Пожалуйста», — хмыкнул он и неспешной походкой направился обратно. «Совершенно непрошибаемый тип». «Лето!» Дьеналь выскочил из-за деревьев, непривычно всклокоченный и в какой-то грязи, в которой я не сразу опознала кровь пришельцев, увидев поверженную тварь и без лишних слов сгреб меня в объятия. Я ойкнула, свежевправленное плечо отозвалось болью. «Прости». Зачем ты извинился, Дьен, и к моему сожалению, отпустил. Ты в порядке? Да, подтвердила я, чувствую, как силы окончательно утекают. А ты? И я, кивнул Дьен. Мы победили. От понимания, что всё закончилось, подкосились ноги, зато Дьеналь снова оказался рядом и снова обнял. Что ещё нужно для счастья? Остаться в живых и быть с тем, кого любишь. Идём. Дьен взял меня за руку и повёл за собой. Наш город недалеко. Все люди уже ушли туда с места сражения. Дьеналь, я хочу тебе сказать, начала я, боясь, что в эльфийском городе мы расстанемся или потеряемся. Голос сепел и подводил. Понятия не имею, в какой момент я его сорвала. Потом прервал меня Дьен и улыбнулся. Так открыто и привычно. Тебе нужно немного восстановиться и отдохнуть. Побереги силы. Я тебя не отпущу. Всё же проговорила я, преодолевая хрипоту. В горле словно песка насыпали и растёрли, но его руку я стиснула изо всех оставшихся сил. Больше не отпущу. Я не смогла нормально разглядеть лицо Дьенале. Он смотрел вперёд, выбирая наиболее лёгкий и удобный для меня путь. Но, кажется, он улыбнулся.